Творец-основатель. Катастрофы обрушились разом. Это случилось пять лет назад. Пять оборотов этой планеты вокруг безымянной звезды, обозначенной на картах NS12549D плюс шесть оборотов Земли вокруг Солнца. Кому теперь пересчитывать? Узнай, люди там, дома, обо всем, Непременно сказали бы, что это была героическая борьба, легендарная страница в истории галактического корпуса. Пять человек противостояли враждебному миру, крепились под ударами горькой судьбы в течение пяти лет, плюс шесть. Теперь они умирали. Сражение в конце концов было проиграно. Трое находились при смерти, четвертый лежал с полуприкрытыми глазами, подернутыми желтизной, а пятый все еще держался на ногах. Но мысли о каком-то героизме вообще не возникало. Пять человек, борясь со скукой и отчаянием, поддерживали в металлическом баллоне условия для жизни в силу самой прозаической причины. Пока они живы, им больше просто не оставалось ничего делать. Если кто-то и испытывал порой удовлетворение от борьбы, то вслух об этом не упоминал. По прошествии года они перестали говорить о спасении. Еще через год был введен запрет на само слово «земля». Но одно слово всегда неотступно было с ними, даже если оно не произносилось. Все равно неизбывно присутствовало в их мыслях. Аммиак. Впервые. Оно появилось, когда их хромающее на каждый двигатель консервная банка, несмотря на все неполадки, отчаянно цеплялась за возможность совершить что-то вроде посадки. Конечно, всегда допускаешь, что могут случиться серьезные сбои. Даже предполагаешь, что их будет столько-то и столько-то, но не все сразу, а по одному. Звездная вспышка делает жаркое из гиперсхем. Их можно восстановить, было бы время. Метеорит обрывает фидерные разъемы. Их можно подсоединить, было бы время. В спешке и напряжении неверно рассчитывается траектория, и немыслимое ускорение срывает джамп-антенну, подавляя органы чувств тем, кто находится на борту. Но антенну можно заменить, а чувства со временем придут в норму. Было бы время. Вероятность того, что все это произойдет одновременно, неизмеримо мала. И еще меньше вероятность, что все это произойдет при особенно сложной посадке, когда для исправления всех сбоев больше всего не хватает главного и единственного времени. Именно столь маловероятное событие выпали на долю корабля крейсер «Джон». Его посадка стала последней, подняться с поверхности планеты ему было уже не суждено. То, что он приземлялся достаточно мягко, уже само по себе было почти чудом. Пятерым, по крайней мере, на несколько лет была дарована жизнь. Помочь им мог только случайный прилет какого-нибудь заплутавшегося корабля, но такого никто не ожидал. Они знали, что их удел – итог целого ряда неблагоприятных совпадений. Все было плохо. Плохо – это всегда плохо. Но аммиак стал в их жизни ключевым. Когда поверхность планеты ринулась по спирали вверх, и в этой игре в нечет проиграть смерти милосердно-быстрой было куда предпочтительнее, Чоу каким-то образом нашёл время отметить сбивчивые показания спектрографа. «Аммиак!» — прокричал он. Остальные его услышали, но времени отреагировать не было